Седьмое. Итак, пока что я распрощался с отцом. Мой отец. Я никогда не думал о нем в этом разрезе. Но разве кто-нибудь по-настоящему знает свою мать или отца? В нашей личной драме они играют персонажей постарше, вторые роли, а мы сами всегда в центре, в огнях рампы, и профессор Джеймс Плини и Уитни Фрост... Играющий Полония в этом провинциальном канадском Гамлете, вероятно, окажется абсолютно другим человеком, если получше его узнать. Наверняка полоник когда-то любил, до того, как стал мудрым советником короля Клавдия, а, следовательно, старым ослом в глазах принца. В конце концов, зачал же он прекрасную Афелию. На этом удивительном экране я видел улыбку сфинкса, так мучившую юного Брокуэла. Именно так в свое время улыбались мне не меньше десятка молодых женщин. Время от времени и Эсме улыбалась так же. Что означает эта улыбка? Понимание, недоступное уму возлюбленного, клянущегося в любви? Или попросту ничего? Или что он такое несет вообще? Это пропасть непонимания, через которую не перекинут мост никакие, даже самые поразительные достижения феминизма. Женщины тоже любят глубоко и часто с горечью. Женщины понимают тело лучше мужчин. Мужчины тиранят его или оставляют без внимания его нужды. А вот женщины берут тело в полноправные партнеры. Значит, когда женщина служит просто экраном, на который мужчина проецирует некие фантастические образы из собственной души, что делать с ними женщины и как их понимать? Я думаю, Джулию, хорошенькую и неглупую девушку, следует пожалеть. Она вынуждена тащить груз, о котором не просила, но и отбросить его не может, поскольку ее тело тоже требует своего. А когда тебя любят, это очень лестно. Она не богиня и не динамщица, как видит ее броки, но лишь другое существо, замкнутое в другой жизни. Сент-Хелен спит у воды». В отличие от персонажей сцен из супружеской жизни, которые смотрит Нюхач и которые теперь краем глаза вижу и я, в этом фильме муж и жена попросту дерутся, катаются по полу, молотят друг друга кулаками, словно уличные мальчишки. Они решительно не похожи на ту пару, которую показывали мне. Родри и Мальвина не обменялись ни единым ударом за всю свою совместную жизнь и пришли бы в ужас от одной мысли о том, чтобы скатиться на такого. Кажется, рукоприкладство движется вверх по социальной лестнице, или я ошибаюсь? Каждый день читаешь в газетах о супругах из вполне респектабельного слоя общества, которые решают какой-нибудь спорный вопрос кулаками и швырянием посуды. В Сент-Хелен Родри и Мальвина спят в разных комнатах, кровать тети Мин стоит в спальне у Мальвины на случай, если сестра понадобится ей среди ночи, и привычка Родри... Просыпаться в три часа по полуночи, пить горячее молоко с орорутовым печеньем и читать всем мешало бы. Да чего люди не похожи на себя, когда спят? А может, как раз похожи на настоящих себя? Тех, кого они не показывают окружающим, когда бодрствуют. У спящего весельчака на лице застыла скал, у красотки капризно надуты губы. Наверняка в их лицах во время сна есть какая-то доля истины. Может, это память тела, несомненно, столь же реальная, сколь и память ума проявляется во сне? Может, в хаосе мира снов всплывает на поверхность какое-нибудь давно погребенное воспоминание, а потом снова уходит в глубину? Родри, я вижу его в большой кровати, не похож на преуспевающего деятеля, читающего наставления непредусмотрительному Джиму Кингу. У него на лице тоска» словно он все еще мальчик, проводящий мучительные дни в типографии. У Мальвины вид поразительно благородный. Нос с высокой переносицей, без привычного пенсне кажется почти орлином, тетя Мин попросту младенец, печальный, совсем не похожий на расплывшуюся в жирной улыбке, пронырливую, завистливую, услужливую дневную Мин. А Брокуэлл спит, как положено юноше на 21 году жизни, И по лицу не похоже, что его сердце вот-вот разобьется. Так может, его боль всего лишь романтическая аффектация? Нет, но я чувствую у Броки способности к выживанию. Что-то от духа Анны Вермеллен, которая не позволила себя одолеть несчастью, как бы болезненно оно ни было. Так что ж такое его мучительная тяга к Джулии, иллюзия? Никоим образом». Это настоящее чувство, но оно не совсем то, чем считает его Брокки. Это обряд инициации, перехода в статус полноправного мужчины, подобно тому, как в первобытном обществе он прошел бы болезненное обрезание каменным ножом, а в античности – пугающий ритуал смерти и воскрешения, посвящение в один из древних мистических культов. «Броккоилл был моим отцом» и хотя я знал его не лучше, чем любой мужчина знает своего отца, теперь я понимаю, отчего он стал хорошим преподавателем. Его репутация держалась не на королеве-фей, с ее удивительной чередой благородных рыцарей, жестоких искусительниц и невозможных любовей, но на исследованиях трудов Роберта Браунинга, великого поэта, повествующего о двойственности человеческого опыта. Может, предки мимолетные тени в непроницаемых для обзора плащах приходят к нам во сне и вещают, и мы частично понимаем их речь.